В отличие от зерновых сортов, овощные обладают сладкими семенами, а зачастую и створками без пергаментного слоя. Зеленый боб с недоразвитыми зернами, лопатка целиком потребляется в блюдах и свежем виде. Горох чрезвычайно ценный продукт питания. Ведь только он из всех овощей богат незаменимым белком. Выходит, растение это неспроста названо белковым кладом. И полюбился он людям с древнейших времен. Посевной горох дает питательное зерно, соперничающее с крупами, пшеном, гречкой и рисом. Сушеная ботва его – неплохой корм для скота. А скошенная зеленой, она и вовсе отменна в кормовом отношении. Недаром же ее селосуют вместе с кукурузой и многолетними травами, обогащая белком. Овощной или сахарный горох продуктивен, доходен. Интересно им заниматься и в личном хозяйстве. Сеют овощной горох рано, сразу как прогреется почва. Сходы его холодостойки, выдерживает даже холодные утренники. Участок под горох отводят плодородные, солнечные. Лишь в хороших условиях растение дает обилие бобов. Норма высева приблизительно 80-120 семян на квадратный метр. Низкорослые сорта сеют гуще, сильнорослые и штамбовые реже. Заделывают семена на глубину 4-7 сантиметров, в зависимости от почвы. На почвах легких, не заплывающих, семена заделывают поглубже, на тяжелых и сырых мельче. Появляются всходы на пятнадцатый день после посева. Лучшие предшественники гороха на огородах тыква, огурцы капуста, картофель, на полях озимые яровые. Удобрение вносят под предшественники или осенью. На свежеудобренном участке горох получается ботвистым, но бедным бобами. Известно, что культура эта не истощает, а обогащает почву, ведь на корнях гороха селятся клубеньковые бактерии, усваивающие азот воздуха. Подсчитано, что гектар почвы, занятой под горохом, обогащается 140 килограммами доступного для растений азота. Чтобы так сдобрить гектар, потребовалось бы 30 тонн добротного навоза. В производственных условиях семена перед посевом подвергаются солнечному обогреву. Затем обрабатывается нитрогином. Этот препарат содержит клубеньковые бактерии, вносит его и в почву, особенно когда на ней впервые сеется горох. Конечно, под горох надо вносить удобрения только не азотные, а фосфорные и калийные. На хорошо заправленном участке растение лучше плодоносит, да и семена получаются более нежными и вкусными. Уход за горохом сводится к прополке сорняков и поливу при засухе. На огородных грядках неплохо поставить тычины из хвороста, поддержать рослые кусты.